глава тринадцать перед тем как выскочить на улицу успел все таки принять душ и перекусить а то хрен пойми что только зашел пора уже обратно сашкина мать нас конечно утром покормила порадовали как всегда свежие испеченные булочки и чай да и помыться было где но все таки дом есть дом Полчаса плескался в ванной, как дельфин. Вылез, потопал в сторону кухни. В холодильнике нашел котлеты, кусок сыра и сваренные вкрутую яйца. Смел все за один присест, не разогревая. Просто учитывая, что микроволновок еще не водится, заморачиваться со сковородкой сильно не хотелось. С духовкой тем более. А вот жрать наоборот очень даже. Видимо, организм у меня теперь растущий и физически развитый. Требует хорошей подпитки. Отец, слава богу, свалил в неизвестном направлении, и никто не мешался под ногами. Я переоделся, взял спортивки. Сегодня только физподготовка, форму можно не тащить. А затем потопал на автобусную остановку. Карусель какая-то, если честно. Круговорот Славика в природе. Все эти катания туда-сюда совсем не делают жизнь легче. От одной дороги ушатаешься, морскую болезнь себе заработаешь. Учитывая, что транспорт в это время вообще не был близок к понятию «удобно» или «комфортабельно». Формулировка «трястись на автобусе» в данном случае была очень даже реальной. Жаль, что нам со Славиком всего 14. С огромным удовольствием перебрался бы в Воронеж. К сожалению, во-первых, хрен меня кто отпустит, во-вторых, школу никто не отменял. До конца восьмого класса надо дотянуть. А если рассматривать вышку в институте физкультуры, так и вообще до десятого. В-третьих, чтобы снять хату, необходимо иметь для этого деньги а деньги как раз отсутствуют. Нет, я нашел еще вчера на своей тумбочке всякую мелочевку, оставленную матерью. Но этого на жилье точно не хватит. И взять мне бабло неоткуда. Если только продать что-то ненужное. Что? Как говорил мультяшный персонаж, чтобы продать что-нибудь ненужное, надо сначала купить что-то ненужное. А из дома... «Я не батя». Это он периодически исполняет подобные фокусы. То проиграется, то просто надо ему. Сколько раз подобное происходило, не сосчитать. Помню, спер у матери спрятанные 700 рублей. Собирала она на что-то. Сумма по тем временам аховская. А он ее просто спустил. прогуляла с дружками. «Красиво жить не запретишь, ёшкин кот». Так вроде говорят. Пока ехал обратно в Воронеж, детально прокручивал в голове предстоящий разговор. В конце концов, я маркетолог от Бога. Так говорят. Говорили вернее. Могу продать все и всем. Вот сейчас задача стоит именно такая. Продать себя. Если точнее, нас со Славиком. Впереди порядка шести лет, чтобы попасть в сборную. Даже не просто попасть в сборную, а на определенную Олимпиаду. Ту, которая будет в 1992 году. Мы выиграем со счетом 3-1. Потом все. Но можно еще рассчитывать на чемпионат. Однако это уже больше для того, чтобы закрепиться. Дальше надеяться не на что соответственно мне нужно чтобы тот товар который я хочу продать подороже к определенному времени выглядел желанным для конкретных покупателей а помочь мне в этом может тренер вот так выглядел в идеале мой план об этом я и хотел поговорить с сергеем николаевичем ясное дело не в таких подробностях если начну во всех красках описывать ему олимпиаду в альбервиле Он вызовет мне дурку, вполне настоящую, а не придуманную. В общем, настраивался я всю дорогу. Разыгрывал различные варианты нашей беседы, прокручивал сценарии. Как всегда бывает, жизнь выписала дулю с маслом. Во дворец спорта я приперся раньше, чем за час до начала тренировки, и Сергея Николаевича на месте не было, а должен. Память упорно говорила, он приходит всегда чуть ли не утром. Закрывается в тренерской и что-то пишет, планирует, не знаю, чего ему дома не сидится. Тут память молчала. Но именно в этот день все сложилось иначе. Сергей Николаевич вдруг изменил своим привычкам. Я подергал закрытую дверь тренерской, постучал, приложил ухо к створке. Хрена там, никого. Закон подлости, вот как это называется. Развернулся и пошел на улицу, чувствуя себя дураком. Приперся рано. Что теперь делать? Хотя, наверное, просто подожду. Сел на лавочку в том сквере, где совсем недавно меня встречали пацаны. А потом принялся усердно соображать. Можно, конечно, потерпеть, пока все соберутся, а уже потом попросить тренера об аудиенции. Но хрен его знает, в каком он будет настроении. Опыт показывает, после того, как вдоволь наорется на нас, обычно оно у него не очень хорошее. А мне нужно создать атмосферу доверия, чтобы Сергей Николаевич проникся моим стремлением к светлому будущему. Не подумал, будто я дуркую. Он ведь не знает, что до конца существования Союза осталось всего ничего. По-любому уверен, советский спорт будет всегда. Чего там торопиться? А сказать ему в лоб правду не могу. «Славик!» Я задумался, по сторонам само собой не смотрел. Уставился в одну точку под ногами. Услышав голос, поднял взгляд и сразу столкнулся им с кошачьими глазами. Рядом стояла Ленка. «Ты меня преследуешь?» — выдал первое, что пришло в голову, не подумав. Вопрос, конечно, был тупой, сам это понял, когда спросил, но просто от неожиданности вырвалось само собой. «Зачем ты мне нужен преследовать тебя?» Она фыркнула, взмахнула рукой, будто хотела показать какой-то жест, но передумала, развернулась и пошла к юбилейному. На плече у нее висела спортивная сумка. «Я почувствовал себя вообще идиотом. Девчонка занимается фигурным катанием. Это вполне нормально, что мы встретились именно здесь. Куда еще ей ходить?» Вышло как-то глупо. «Лен, подожди!» Я соскочил со скамейки, на которую до этого забрался с ногами, и пошел следом. Она остановилась, повернулась ко мне лицом. Выглядела девчонка немного расстроенной. «Извини, если обидел. Просто не ожидал встретить тебя, вот и ляпнул». «Ясно. А ты чего сидишь на улице? У вас тоже тренировка?» «Сегодня Ленка вела себя нормально, даже нейтрально приветливо». Наверное, вчерашние события ее немного остепенили, по крайней мере, глазищами не зыркало. «Тренировка, да. Просто так вышло, я раньше приехал. Вот сижу, жду своих». «Здорово». Ленка улыбнулась вполне себе нормально. «Ну, пойду. Я, наоборот, почти опаздываю». Наверное, мы бы так и разошлись, довольные друг другом, но, как всегда, сказался закон подлости. Он вообще преследует меня, я уже понял. Неподалеку от места, где мы стояли, притормозила иномарка. Учитывая 1986 год, в котором подобного барства не было, естественно, не могли ее не заметить. Из тачки заднего сидения выбрался недовольный Владик. Рожа у него была такая, будто его не на классной машине привезли, а в говне изваляли. Следом вылезли еще двое, не наши, не из команды. Я этих парней видел впервые. Хотя вообще не показатель. Вон, Элвиса Пресли тоже вспомнить не мог. Иномарка тут же со свистом сорвалась с места и умчалась вдаль. Когда проносилась мимо, успел рассмотреть такое же недовольное лицо папаши Влада. «Вот черт!» Ленка тут же отвернулась от компании, которая двигалась по тротуару в нашу сторону. «Пойду я, а то опять начнется». «Достал. Сил никаких нет». «Ладно. Была рада встрече». Она резко стартанула ко дворцу спорта. Ей еще надо было завернуть за угол, чтобы попасть к нужной двери. Но, видимо, девчонка сделала это недостаточно быстро, Владик ее увидел. «О, пацаны, смотрите! Моя фея!» Он сорвался с места и бросился вслед за Ленкой. Учитывая разницу в ширине их шага, ясное дело догнал за пару минут. Дружки с такой же скоростью топали сзади. Я наблюдал за всей этой историей, пытаясь понять, какого черта вообще происходит. Они знакомы? Гадская память опять ничего не выдавала на эту тему. «Леночка, принцесса моя, куда же ты?» Элвис Пресли догнал девчонку и теперь загораживал ей дорогу. Двое товарищей застыли по сторонам. Получилось, Ленка будто в ловушке. Впереди Владик, слева и справа его дебильные друзья. Дебильные, потому что стоят и гыгыкают, как идиоты, честное слово. «Совсем нет ни черта смешного». В общем, ей, если куда и можно податься, то только назад. Что тебе надо, Влад? Я тороплюсь. У меня через пять минут тренировка. Она не сказать, чтоб испугалась, но напряглась заметно. Видимо, общение у них складывалось не совсем приятное. Я ждал тебя вчера, а ты не пришла. Ходил по центральному скверу вокруг фонтана. И вокруг Кольцова тоже ходил. «Туда, сюда... Ну что такое? Договорились же!» Блондинистое чмо капризно надуло губы. «Ну точно как девка!» «Слушай, Влад, я ни с кем ни о чем не договаривалась. А что ты там себе придумал, так это твои проблемы!» Ленка попыталась все-таки пройти вперед. Элвес Пресли схватил ее за руку и потянул к себе. Ну, как бы все. В этот момент я понял, что проблемы неизбежны, потому что сорвался с места и пошел к девчонке на выручку. Ясное дело, они видели меня еще когда выбирались из машины, и уж тем более, когда догоняли Ленку. Просто проигнорировали мое присутствие и все. А вот я уже никак игнорировать не мог меня выбесило то что белобрысое мурло трогает своими погаными руками эту девочку причем она явно данному факту не рада привет владик я остановился почти за ленкиной спиной теперь мы стояли как тевтонцы с свиньей сначала элвис пресли потом по обеим сторонам его друзья нижнюю часть треугольника изображали я и девчонка о «Вы посмотрите, кто к нам присоединился! Гражданин Белов! Или как там правильно говорят про таких, как ты? Знаешь, не имею опыта общения со всякой швалью, могу ошибаться!» Мне стало смешно. Придурок пытается зацепить и вывести на эмоции намеками про отца. «Он не понимает, что мне искренне плевать!» — Единственное, я не хотел, конечно, чтобы Ленка все это слышала. Не знаю, не хотел и все. Чтобы она поняла что-то о моей семье. — Ты давай девочку пропусти, у нее тренировка, она опаздывает, а мы с тобой потрындим тут. О своем, о мужском. Я подтолкнул Лену вперед, чтобы она шла уже подальше отсюда. Однако Владик тут же снова перекрыл ей дорогу. «А что такое, Белов? Не хочешь рассказать фее о своих уголовных замашках? Если стесняешься, могу вместо тебя!» Ленка бросила на меня быстрый удивленный взгляд. Я стоял с каменным лицом, собрав всю волю в кулак. Хотя вот именно после этих слов мне ужасно захотелось разбить красивую блондинистую рожу этого мудака в кровь. Желание такое имеется всегда, как только я его вижу, но сейчас оно было особо сильным, чтобы он своими соплями подавился. Однако четкое, сознательное понимание того, что драка перед юбилейным — это прямо полная безоговорочная фиаско, очень быстро отрезвляло. «Что молчишь-то, а?» Владик кривлялся, как дурак. Где он вообще этого ужаса набрался, интересно? Типа так разговаривают модные пацаны? Я, не говоря ни слова, шагнул вперед, сгреб его за шиворот и дернул в сторону, освобождая Ленке проход. «Иди отсюда, бегом!» Она, к счастью, поняла, кому предназначались эти слова. Даже при том, что я не оглядывался. Девчонка была не глупой поэтому очень шустро рвануло вперед. «Ну все, Белов, хана тебе!» Владик вывернулся из моих рук. «Интересно, он реально настолько уверен в папе, что не побоится кинуться на меня прямо рядом с юбилейным? Я могу, конечно, ошибаться, хотя это вряд ли. Но его за драку Сергей Николаевич тоже не погладил по головке. Более того, я не помню деталей, Не помню, как это было, но, сдается мне, тренер Владику говорил в тот прошлый раз, что ничего подобного больше не потерпит. А пацан, похоже, абсолютно уверен в своей безнаказанности. Я быстро оглянулся. Как назло, никого рядом не было. Даже случайных прохожих ни одного. Вмешайся кто со стороны, это значительно изменило бы ситуацию. «Главное мне не бить белобрысового мудака, а это очень сложная задача». Двое друзей Элвиса в одну секунду весьма организованно повисли на моих руках. Видимо, чтобы я не мог дать ему сдачи. Так понимаю, это проверенная тактика. Пацаны делали все удивительно слажено Ну а потом, вполне ожидаемо, подскочил сам белобрысый и ударил меня в солнечное сплетение. Тут же перехватило дыхание и бросило в холодный пот. В глазах немного потемнело, но не сильно. Просто как-то все поплыло. Похоже, спазм в области диафрагмы. Вот сученыш, знает куда бить. Владик размахнулся еще раз. Я попытался максимально подготовиться, насколько это вообще возможно в данной ситуации. Увернуться или сделать что-то в ответ мне не давали висящие гирями дружки Белобрысова. Но внезапно, и это реально было очень неожиданно, на Владика сзади налетел настоящий ураган. Ленка лупила его по голове своей спортивной сумкой со всей дури и при этом орала, что он козел и сволочь. Бить человека, который не может ответить, способна только конченая дрянь. Охренели все. Белобрысый, который такого совсем не ожидал, его товарищи которых столь интересный поворот, тоже поразил до глубины души. Но больше всех, если честно, охренел я сам. Просто вот уж чего-чего о помощи от нее я не ждал. Честно. Тем более Ленка бросилась помогать именно мне. Нет, я допускаю, в ней могли взыграть пионерские честь и совесть, поэтому девчонка решила, что не может смотреть на творившуюся несправедливость. Однако думать, будто причина конкретно во мне, было гораздо приятнее. Я тряхнул руками, скидывая офигевших товарищей Владика. Они настолько растерялись, что даже не попытались сопротивляться. А когда я шагнул к одному из них, вообще стартанули с места куда-то в район соседнего двора на перегонки. «Сволочь! Сволочь!» Ленка не останавливалась. Бедный Владик уворачивался от нее, пытаясь отбиваться. «Но девчонка это тебе не пацан, которого к тому же держат за руки. Ей в морду не дашь. Это чревато последствиями» поэтому он просто пригибался, закрывая голову локтем. Я подскочил к Ленке и принялся ее оттягивать в сторону. В итоге сцена получилась как в кино. Я обхватил Ленку за талию, сцепил руки на ее животе и, прижимая девчонку спиной к себе, тащил в сторону. Она же со всей силы махала руками и брыкалась ногами, упорно стараясь дотянуться до Владика. Хорошо, центральный вход немного в стороне. А то народу набежало бы уже куча. Да и прохожих тут не особо много. Дворец стоит в глубине. «Белов! Мордвинцев! Вы охренели, что ли, совсем?» Голос тренера оказал эффект ледяной воды, вылитой на голову. «Причем на всех. На меня, на Владика и на Ленку тоже». Она последний раз брыкнула одной ногой, ухитрилась попасть белобрысому в бедро, а потом совсем успокоилась. «Это что вообще такое?» Сергей Николаевич смотрел на нас, как на нечто весьма удивительное. «Я так понял, тренера поразил больше всего тот факт, что мы реально устроили потасовку перед юбилейным. То есть совсем потеряли страх. Вот как это выглядело в его глазах. «Здравствуйте!» — как ни в чем не бывало, ответила Ленка. Потом дунула вверх на челку, поправила одной рукой волосы, собранные в хвост, и добавила. «До свидания! На тренировку опоздала, влетит сейчас!» Девчонка посмотрела на меня странным взглядом, значение которого я ни хрена не понял, если честно. А затем быстрым шагом пошуровала ко дворцу спорта. «Вы двое!» Сергей Николаевич, проводив Ленку взглядом, посмотрел на нас. «Быстро за мной!» «Ну вот и поговорим. Правда, не о том и не так. Я молча пошел за тренером, который двинулся к юбилейному. Владик сопел рядом».